Тут надо быть осторожнее. Не то он примется кромсать меня лишь для того, чтобы выяснить, справлюсь ли я с этим. Против такого мастера меча, как вы, с голыми руками не устоишь. Поскольку я понял, мечом он пользовался только тогда, когда резал мясо, но лезть всегда полезно. Однако против менее умелого фехтовальщика это искусство срабатывает. Он хмыкнул и подозвал ближайшего охранника. «А ну-ка, пощекачи его ножиком!»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 Удар принимается предплечьем, захватывается запястье и выворачивается наружу. Все проделывается очень быстро. Нож отлетел в одну сторону, он в другую. Надо быстренько заканчивать представление, не то главный бандит захочет увидеть, как я могу работать против дубинок, пистолетов и прочих замечательных устройств. Я шагнул к капу дочи и тихо сказал ему. «Это секреты защиты другого мира. Здесь, по Спайвенте, они неизвестны, и я не хочу их раскрывать при всех».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 Из того, что слон успел мне поведать об этом тупом мире, я понял, что здесь сила, гарант безопасности и причина паранойи. Да, судя по ширине лба Капа Дочи, задумываться ему сложновато. Он повернулся и ушел. Судя по всему, вежливость и мыло на этой планете не в ходу. Ни тебе до свидания, ни надо все обмозговать. То, что аудиенция закончена, я понял не сразу.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 Он поплелся за мной следом к поджидавшей нас кучке рабов. На него было брошено несколько угрюмых взглядов, но драки не возникло. Меня это устраивало. Одно дело заниматься спортом в чистом зале, а другое — постоянно быть настороже из-за того, что эти бродяги собираются меня кокнуть. Слон тот просто лучился от радости. «Прекрасно исполненный Джим, прекрасно!» «Однако я очень утомился, и что дальше?» Судя по всему, наша команда на сегодня отработала свое и теперь отдыхает. Значит, на очереди еда и сон отлично».